Примечание автора «Я больше не буду скрывать, что обожаю мифологию. Мифы, легенды, сказки и сказания всех мастей сопровождают меня с самого детства. Я всегда считала мифы и легенды чем-то особенным, потому что никто не знает, сколько правды в них содержится. Жил ли король Артур на самом деле?» Действительно ли он катался по своим землям верхом вместе со своими рыцарями круглого стола в поисках священного Грааля? Построил ли Одиссей троянского коня, чтобы потом блуждать по морю, десять лет лишь из-за того, что он разозлил Посейдона? Насколько верна легенда о том, что Адам, наш предок, изгнал свою первую жену Лилит, потому что та была слишком мятежна, а затем женился на Нежной Еве, которая позволила Люциферу соблазнить себя и вкусила плод с дерева познания. Все эти истории, о правдивости которых мы можем лишь догадываться, события, которые, вероятно, происходили совершенно иначе, тоже где-то начинались, потому что даже ангелы не так часто упоминаются в Библии, хотя о них написано множество легенд. Обычно они милые, дружелюбные, добрые к людям. Все, кроме Люцифера. Я спросила себя, почему это так? Все люди разные. Они сами формируют свои мнения и просто любят осуждать других только за то, что они другие. Почему ангелы должны быть лучше? Как произошло такое, что сначала Бог создал совершенных ангелов, а после этого несовершенных людей? Это же бессмысленно. Может быть, стоит добавить, что я агностик? Я бы с радостью поверила в Бога, но доказательств Его существования всё ещё нет. Но что было бы, если ангелы были столь же неправильными, как и люди? Завистливыми, ревнивыми, властными и жестокими. Нельзя отрицать этого, равно как и того, что все ангелы и все люди разные. Именно эта идея стала основой истории, которую вы только что прочитали, и которая, как я надеюсь, понравилась вам. Что было бы, если… Это самый волнующий вопрос, который автор может перед собой поставить, ведь тогда перед ним открывается целая вселенная возможностей. Для исследований к моим романам об ангелах я заглянула в сундук с сокровищами каббалистической тайной доктрины, узнала о янохианском ордене и прочла множество мифов об ангелах из апокрифических писаний. Это не было для меня новым опытом. Тем не менее, я хочу упомянуть это еще раз. Я узнала о том, что мифы о сотворении мира в традиции трёх главных религий — иудаизм, христианство, ислам — основаны на одной и той же истории. Поэтому они должны объединять нас, а не разделять. Ангелы здесь ни на что не влияют. Но это лишь мои заметки. Чтобы привести всю эту историю в порядок, мне, как обычно, понадобилась помощь. Во-первых... Я хотела бы поблагодарить своих первых читателей, которые вели меня в правильном направлении. Николу за её острые замечания на полях о том, что Мун ведёт себя просто невозможно, и пора бы ей уже взять себя в руки. Джилл и Николь позаботились о том, чтобы текст был опубликован без ошибок, а без Каролины Липпинс книга бы никогда и не была написана. Она разрабатывала обложку для саги «Готтерфанке», Но так как она была слишком ангельской, мне пришлось придумать историю об ангелах. Я очень горжусь Мун, потому что она смело идёт по своей сложной жизни, сохраняя при этом своё сердце и разум. Если вам понравилась эта книга, пожалуйста, напишите рецензию, комментарий или совет. Я буду рада, если множество читателей и читательниц узнают историю Мун, Стар, Олесио, Феникса, Тициана и Ангелов. Я обещаю вам, Вторая часть будет совсем скоро. С любовью, Мара Вульф.